Запись 6 Уже не тот парень, что раньше. Голос Декса раздался у меня за спиной. «Ну, ты знаешь этого парня? И очень хорошо, нам с ним довелось хлебнуть приключений сполна. Мейджор достаточно наглый тип, но и в этом он гениален. Но поверь на слово, Декс, в такой отчаянной ситуации лучшего напарника не найти». Под прозрачным шлемом Мэйджора виднелась улыбка. Свой круглый аквариумоподобный шлем он носил не зря, тот идеально дополнял его тяжелую броню. «Рад, что ты меня помнишь, нуб! Идите за мной!» Мэйджор указал на полицейский участок на другой стороне улицы. «Я не сразу понял, что перед нами был участок, так как зданию изрядно досталось в этой потасовке». «Я организовал небольшую базу в подвале, там мы будем в безопасности». Мы не стали возражать и последовали за ним. Находиться под землей сейчас было безопаснее, чем оставаться в городе. В подвале оказалось несколько полицейских во главе с шефом Германом. «Мейджор, тебе удалось их спасти? Отлично! Только другие офицеры...» Мейджор ответил не сразу, и эта короткая пауза была красноречивее любых слов. Даже без этих обезумевших гулей их копы привыкли терять своих товарищей. Но привыкнуть не значит перестать страдать, — мейджор заговорил. — Эти гули еще заплатят. Наших ребят уже много полегло от их рук. Шеф был так взбешён потерей своих ребят, что сначала даже не заметил Декса. — О, Декс, это ты! Глазам не верю! — я нахмурился. — Говорил ему завязывать с фастфудом. Черт с два послушал. — Давайте посмеемся над моей фигурой позже, — раздраженно вставил Декс. — Мне нужны ответы и немедленно. Скажите, шеф Герман, с чего это вдруг Гуля решили устроить погром в городе? Мы знаем, что их нанял King Pet. Так почему вдруг у них проснулась совесть? И зачем здесь менеджер креейтив? Не то чтобы я не был благодарен ему за наше спасение, добавил я. Шеф лишь покачал головой. Думаю, менеджер креейтив лучше ответит на ваши вопросы сам. Менеджер принялся объяснять. Гули передумали только потому, что такова их природа. Эти ребята — существа недалекие. Они живут ради битвы, и для них драка милее любых переговоров или приказов. Их порода — особая смесь человека и чудовища. Хотя я лично убедился, что разница между ними невелика. В любом случае их тяжело контролировать, но Кинг-Пет был слишком самонадеян, когда призывал их. «Призывал?» меджер кретив кивнул да он призвал их моим изобретением которое он же и украл я изобрел мощный магнит способный призывать любые формы жизни из других измерений и я здесь чтобы остановить кинг пэта и забрать свою вещь меня это очень разозлило теперь для меня это дело принципа я должен его остановить декс прищурился понимаю менеджер — Единственное, зачем ты вообще создал этот магнит? — Он же Мейджор Креэйтив, гений и безумец в одном флаконе. Это еще мягко сказано, — ответил я. — Это не ответ на мой вопрос, Нуб. Зачем кому-то создавать настолько мощную штуковину? Насколько я понимаю, у магнита, способного притягивать чуваков из другой вселенной, нет безобидного применения. Мейджор виновато опустил голову. «Ты прав. Мне не следовало браться за создание этого устройства. У него нет реального практического применения, только одни проблемы. Просто я изобретатель по своей натуре и не могу не изобретать. Иногда само созидание и есть цель изобретений. Но на этот раз моя деятельность принесла вашему городу больше неприятностей. Простите меня». «Думаю, тут все со мной согласятся. У нас нет времени на извинения», — вдруг заговорил шеф Герман. «Нам пора обратить внимание на проблему и разделаться с гулями. Теперь я узнавал старого доброго шефа. Он был прав. Пришло время вернуть наш Мэтт-Сити». «Горд, мы вернем, это уж точно. Как раз до этого у меня припасены кое-какие игрушки», — произнес мейджор. В подвале раздался торжествующий гул. Пришло время расправиться с гулями. «Ладно, но как мы расправимся с этими чудовищами?» — спросил я. «Я же изобретатель. У меня на каждый случай припасен какой-нибудь инструмент». Верилось в это легко. «Я знал мейджора с давних времен, когда мы путешествовали вместе». Этот парень и правда был гением, который мог воплотить любую задумку в реальность. К тому же он еще и с легкостью уничтожил Гуля, что напал на нас, хоть Гули и появились здесь как раз из-за него. Но не будем об этом. Он отправит этих монстров в ад, или, по крайней мере, туда, откуда они пришли. — Вот, возьмите эти бластеры, — приказал Мейджор. — Мое изобретение, созданное специально для устранения Гулей. Он принялся раздавать компактные версии своего джибластера. Шеф Герман покрутил пушку в руках и спросил. — Значит, эта штука каким-то образом должна их уничтожить? — Как минимум, она уничтожила гуля, который гнался за нубом и дексом, так что и с другими должна справиться. — А у тебя пушка побольше, — подметил шеф, будто немного завидуя. Мейджор рассмеялся. «Да, эта модель помощнее. Признаю, пришлось пойти на некоторые компромиссы в разработке первой версии, чтобы обеспечить массовое производство в короткие сроки. Ваши пушки не будут такими же мощными, но их должно хватить». «Придется довериться тебе, мейджор», — согласился шеф. «У меня вопрос. Как вы вообще нашли нас?» — вмешался Декс. «Карты, Декс». «Твои карты создал я!» На лице Декса застыло недоверие. «Как? Ведь я купил их у... у одного моего старого клиента. Именно! Он сказал, что продал их тебе, и ты смог извлечь из них максимум пользы. Карты для фокусов были моим изобретением, не так уж и сложно было их отследить». Однако Декса этот ответ не устроил. «Ладно, ты действительно умен, как и говорил, Нуб, и мы тебе очень благодарны и все такое, но я не понимаю, ты не собирался сдавать нас кинг и не собирался закрывать нас за решеткой. Так в чем прикол? Зачем было искать нас, когда вокруг царит такой хаос?» «Хорошо, я отвечу», — отозвался шеф Герман. «Нам нужен был ты, Декс, ведь ты один из лучших и опаснейших наемных убийц во всей истории. Я не хочу тешить твоё эго, но в свое время ты был настоящей легендой. Все тебя боялись, на самом деле боялись. Ты был самым опасным человеком в мэтт да и во всем мире». «Когда мейджер рассказал нам о настоящей природе гулей, мы поняли, что эта война будет нелегкой. Для победы нам нужен наш лучший парень!» Декс покачал головой. Казалось, ему стало стыдно. «Бэйл, да теперь я не такой!» — шеф Герман пожал плечами. «Ты сам это сказал!» Мейджор Креатив положил свою тяжелую ладонь на плечо Декса. — Не переживай. Бесполезным ты не останешься. Я сделаю все, что в моих силах. — В каком это смысле? — Я создал их специально для тебя, Декс. Мейджор достал еще одну колоду карт. Декс с почтением взял ее в руки. — Новые карты? Крутяк! — Крутяк! Это второе имя Мейджора. Я видел, как этот парень вытворяет чудеса. — Серьезно! — добавил я. Мейджор покачал головой послушайте я ценю вашу похвалу но нам нужно уничтожить гулей давайте приступим к делу вот это настрой пора воевать наш город у этих монстров восторженно воскликнул шеф герман все поддержали шефа громогласным ревом пробил час с последней решающей битвой но этот раз мы покончим с ними